Расставляя на подносе бутылку вина, стаканы, найденные в буфете миску с паштетом и небольшой хлебец, она напевала аю из весталки, которую готовила для выступления. В то же время она вспомнила, что ей говорили сначала герцог до да аварии, а затем фуше относительно этой неугомонной родственницы. Старая сумасшедшая, сказал первый. «Приятельница Мирабола Файета!» «Маложелательное знакомство в вашем положении», — заметил второй. Из всего этого и из того, что она сама увидела, она сделала вывод, что Аделаида действительно особо незаурядная, и это ей нравилось. В любом случае, будь она даже безумна или опасна, Марианна непоколебимо решила привязать к себе этот уцелевший побег их фамильного древа. Когда она с подносом вернулась в зал, то заметила, что несколько шлепков, сделанных ею перед уходом, возымели действие. Мадмозель Аделаида сидела с открытыми глазами на краю кушетки и оглядывалась вокруг с растерянным видом человека, недавно повстречавшего привидение. Она с подозрением остановила взгляд на приближающейся к ней фигуре в белом. Вы уже лучше чувствуете себя, кузина? Просила Марианна, ставя поднос на небольшой столик. Старая дева машинальным движением убрала упавшую на глаза прядь волос и потянулась к вину. Она выпила полный стакан с легкостью, указывавшей на несомненную привычку, затем облегченно вздохнула. Теперь да. — Гораздо лучше. — Итак, вы его дочь? — Собственно, я не должна спрашивать об этом, вы так похожи на него. Кроме глаз. У Пьера они были черные, а ваши... Я унаследовала глаза от матери. Холодное лицо Аделаиды исказила гневная гримаса. — От этой англичанки, я знаю. — Разве вам не нравилась моя мать? — Я ненавижу англичан, и я не хотел знакомиться с ней. Какая у него была необходимость выбрать супругу среди наших извечных врагов? Он любил ее, сказала Марианна тихо. Разве это не кажется вам достаточным основанием? Мадемуазель Аделаида не ответила, но выражение ее лица рассказала Марианне больше, чем самые долгие объяснения. Она догадалась о драме девушки-дурнушки, тайно влюбленной в красавца-кузена, узнавшей однажды, что он увлечен девушкой настолько очаровательной, что всякие надежды отныне стали бессмысленными. Она поняла, почему с тех пор Аделаида ушла из семьи, почему искала друзей в кругах интеллигенции, где рождались великие революционные идеи. Блеск Версаля, который был так к лицу юной паре оскорблял эту ночную птицу, вдыхавшую новое веяние, как жаждущий странник пьет свежую воду случайно найденного источника. Но не принимала ли она участия? — А что вы делали во время террора? — внезапно спросила охваченная ужасным подозрением Марианна. Не толкнула ли ее несчастная любовь в общество тех, кто устроил кровавую баню революции, находя в этом удовлетворение? Но в глядевших на нее простодушных синих глазах не промелькнула никакой тени. Аделаида пожала плечами. Что я могла делать? Я укрылась в Оверни. Великие умы, столько сделавшие для народа, стали врагами конвента. Для людей Робес-Пьера я была только аристократкой, следовательно, добычей гильотины. Но я вовремя успела унести ноги. Мой дом в Море отдали кузнецу из Сент-Антуанского предместья, и тот сделал в нем конюшню. К тому же я знала, что мне нечего бояться наших крестьян из Вилленева, непоколебимо преданных ассельна. Я намеревалась спокойно провести там остаток своих дней. Но когда Бонапарт стал Наполеоном Первым, мне захотелось посмотреть, что же представляет собой на самом деле этот человек, который волочит за собой победу, как послушную собаку, и я вернулась жить в Париж. В этом особняке? Нет, конечно, это было невозможно, но я часто сюда приходила, чтобы помечтать о тех, кого нет больше. Так, например, я нашла в одном закоулке тот замечательный портрет. Очевидно, ваш отец спрятал его, потому что эта слишком воинственная картина не могла не вызывать в памяти вашей матери бесконечные битвы с Англией. И я любила приходить сюда. Несмотря на царившее здесь запустение, я чувствовала себя дома. А где вы жили? У одной подруги, умершей три месяца назад что заставило меня искать другое пристанище. Но у нее я познакомилась кое с кем, кто живет в соседнем доме, и охотно согласился сдать в наем две комнаты. Она остановилась, и неожиданно лицо ее озарила улыбка, невероятно молодая и настолько лукавая, что Марианна буквально разинула рот. В одном мгновении невзрачная кузина помолодела лет на двадцать. — И я должна вам сознаться? — продолжала она, — что моя хозяйка — англичанка. Это та знаменитая мадам Аткинс, которая тоже пыталась спасти королевскую семью и особенно несчастного малыша короля Людовика XVII. Мое имя привлекло ее ко мне, а ее невероятная доброта заставила забыть о ее национальности. Но, в конце концов, вы же бывали в этом доме не только сегодня. Я слышала, как вы спускались с чердака. Полагаю, вы должны знать секрет тайника. Конечно, я его знала. Он был сделан так давно, и я часто маленько игралась в нем. А сельна не всегда были покорными и иногда могли что-нибудь не поделить с королем или регентом, смотря по обстоятельствам. Польза тайника не вызывала сомнений. Я спряталась в нем, когда вы первый раз пришли сюда в сопровождении людей, знакомых вам. Но я не видела ваше лицо, вы были под вуалию. Как я страдала при мысли, что это старинное жилье, полное воспоминаний для меня, будет принадлежать певице из оперы. Внезапно она замолчала, и ее некрасивое лицо густо покраснело. Марианна поняла, охватившее ее замешательство, и невольно забеспокоилась. Эта женщина, бывшая до сих пор только существом неопределенным, стала ей неожиданно дорога. То ли из текущей в их жилах одинаковой крови, а может быть из-за ее удивительной жизни, лишенной условностей, которая могла привести ее в тюрьму. Они должны найти общий язык и Марианна решила разом покончить со всякими увертками. «Я не оперная певица», — сказала она ласково. «Я еще никогда не пела перед публикой, за исключением нескольких салонов. Если я решила стать певицей, то только потому, что я хочу иметь возможность жить свободной. Через несколько дней состоится мой дебют». «Это вас очень шокирует?» Аделаида немного подумала, но облачка на ее лице не рассеялась. — Нет, — сказала она наконец, — я думаю, что могу понять это. Но говорят, что новая владелица этого дома находится под особым покровительством императора и... Я люблю его. Решительно прервала ее Марианна. И я его возлюбленная. Надо, чтобы вы и это поняли, если только это не будет слишком трудно. Ну хорошо, по крайней мере можно сказать, что вы выложили все как есть, сказала Аделаида, обретя дыхание, потерянное при заявлении Марианны. То, что вы любите его меня не удивляет. Я была такой же, как вы, до этого дурацкого развода, но я не могу простить ему его эрцгерцогиню. Раз так понадобилось. Я прощаю ему ее. Ему нужен наследник. Он мог иметь его другим путем. Кровь Габсбургов ничего не стоит. Во Франции следовало бы об этом помнить. Но этому глупцу вскружили голову. Какого он надеется получить отпрыска, смешав свою прекрасную, чистую и молодую кровь благородного корсиканца? с этой старой кровью, ослабленной браками между родственниками и наследственностью. То, что принесет ему Мария Луиза, будет наследием Жанны Безумной и Филиппа II. Действительно, есть чему радоваться. Но объясните мне все же, каким образом вы, француженка, с английской кровью стали итальянкой?